Глава 21. Эрика спустилась в оперативный штаб на брифинг, который был назначен на 8.30. и, ожидая прибытия команды, решила изучить доски с развешенными на них фотографиями и картами набережной района Соха и квартала вокруг жилого комплекса «Гринвич-1». Информация была размещена в хронологическом порядке для удобства расследования. Снимки с обоих мест преступления были расположены рядом, чтобы видеть сходство. Эрика посмотрела на фотографию кухни Джейми Тига с разбросанными на рабочей поверхности пустыми бутылками из-под шампанского и бокалами. Кухня в квартире Невилла Ломаса была чистой и пустой. Там не было ни пустых бутылок, ни бокалов, Когда же он успел принять алкоголь и снотворное. Доброе утро! Поздоровалась Моз в дверях. Выглядела она немного взбудораженной и растрепанной. Я принесла вам капучино, но бариста подписал ваш стакан как Энрике, а мой Мысей. Он либо туговат на ухо. Либо очень религиозен. И вдобавок фанат Энрике Иглесиаса. Спасибо, — поблагодарила Эрика, взяв стакан и сделала глоток. Идеально. А я уже собиралась воспользоваться кофейным автоматом в холле. Мос села и начала разбирать документы, сваленные на ее столе. Питерсон прибыл вместе с Крейном и МакГори, а следом присоединились остальные члены ее команды. Далее вошла последний. Она не опоздала, но Эрика отметила, что девушка появилась в самый последний момент. Эрика начала с краткого изложения событий предыдущего дня. Затем Крейн продемонстрировал видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые отправил Эрике прошлым вечером. Он обратил особое внимание на пять похожих друг на друга девушек, вернувшихся в гринвич один из Джейми Тигом и его друзьями. В дверях оперативного штаба появилась Мелани, но жестом велела Эрике продолжать. «У нас есть информация о времени смерти Джейми Тига, которая наступила после того, как все покинули его квартиру. В 5.16 утра в субботу, кроме одной из девушек. Таким образом, мы можем исключить версию о том, что его убили несколько человек из этой группы. У меня также появилась дополнительная информация, Полагаю, что могла быть и третья жертва». В комнате воцарилось молчание, а Мелани выглядела шокированной. «Я подчеркиваю слово «могла быть» в отношении третьей жертвы, и, если не ошибаюсь, хронологически он был первой жертвой. Я могу вывести фотографии на доску». Макгори встал и выключил свет, а Эрика нажала кнопку на ноутбуке и на белой стене появилось изображение пожилого обнаженного мужчины, который лежал на кровати с грязным постельным бельем и был связан по рукам и ногам. Это Терри Девиль, 67 лет. Его тело было найдено в его доме в Барнсе на западе Лондона в понедельник 7 ноября прошлого года. Офис коронера вынес открытый вердикт по поводу его смерти как и в случае с Джейми Тигом и Невиллом Ломасом. Его тело было найдено связанным и с заклеенным скотчем ртом. В его крови были обнаружены алкоголь и снотворные, а ребра сломаны в области грудины. Помимо этого, у него зафиксированы два круглых кровоподтёка на груди, которые указывают на то, что кто-то мог душить его, опираясь на грудь. Руки и ноги Терри Девилля, связанной теми же узлами Мунтера и Коровьем, как и в случае с Джейми Тигом и Невиллом Ломасом. «А что насчет полироидных снимков?» — спросила Мосс. «Нет, на месте преступления не было найдено ни одного полироидного снимка, подписанного именем Аннабель. В материалах дела также говорится, что в его доме был обнаружен большой объем порнографии с элементами насилия и жестокости» а также кнуты, наручники и другие предметы, которые указывают на то, что он занимался садомазохистским сексом. Один из соседей Терри сообщил полиции, что в его дом постоянно приходили мужчины, часто поздно ночью, особенно в течение нескольких недель, предшествовавших его смерти. Значит, полироидных снимков нет, а убитому наносили визиты мужчины. «В то время как о Невиле Ломасе и Джейми Теги таких сведений нет», — уточнила Мелани. Эрика заметила, что ее коллеги разочарованы отсутствием фотографий, которые могли бы подтвердить связь этих преступлений. В доме было полно порнографических материалов, изображающих садомазохистский секс, поэтому любые снимки связанного Терри де Вилли, оставленные на месте преступления, могли просто остаться незамеченными» особенно если там было много фотографий на схожую тематику. Да, я вижу различия, но и сходств слишком много, чтобы мы оставили это убийство без внимания. Нам нужно подготовить обращение к прессе? Что мы скажем об этом деле? Будем ли упоминать о связи между убийствами Джейми Тига и Невилла Ломаса? И что насчет этого парня, Терри Девиля? Задал вопрос МакГори. «Я подготовила несколько снимков с камер видеонаблюдения в лифте и вестибюле квартиры Джейми Тига, уделив особое внимание этим пяти женщинам, которые вернулись с ним домой в пятницу вечером. У нас по-прежнему нет записи камеры с дома Невилла Ломаса, вечер его убийства». Эрика вспомнила, как в тот вечер она разговаривала с грубым коротышкой-консьержем о камерах видеонаблюдения в доме члена парламента — когда в вестибюле появился Дэн Фиск с мужчиной в сером костюме. «Далее. Вы работали над делом после того, как Дэн Фиск забрал его. Вы знаете, что случилось с записями камер видеонаблюдения?» «Насколько я помню, причины его смерти довольно быстро объявили открытым вердиктом, поэтому никакие записи камер видеонаблюдения из его здания не запрашивали», ответила девушка. «Понятно». Тогда у нас возникает проблема, если записи в том здании сохраняются только определенное время, а потом удаляются. «Вчера днем я отправил запрос», — сообщил Крей. «Сегодня еще раз повторю его». «Хорошо. Мы можем ознакомиться с показаниями, которые я взяла уборщицы, обнаружившей тело Невилла Ломаса, и заявлениями соседей, которые вы получили при поквартирном обходе жилых этажей». Мы ничего не получили, потому что никого не было дома, – заявила Дали. Тогда, возможно, вам стоит заняться этим. И нам нужно разобраться в смерти Терри Дэвиля, найти о ней все, что сможем. Я просто прошу всех подойти к этому делу объективно. Все члены команды согласно кивнули, кроме Дали, которая выглядела довольно угрюмо. Как я всегда говорю, глупых вопросов не бывает. «Можно ухватиться за любую зацепку. Я полагаю, что запись камер видеонаблюдения в квартире Джейми Тига показывает, что его убийцей могла быть женщина. Но кто сказал, что одна из этих пяти похожих друг на друга девушек не была мужчиной?» Воцарилось неловкое молчание. Офицеры выглядели смущенными. «Все, чего я от вас хочу, это чтобы вы продолжали задавать вопросы. Это вполне нормальная практика, когда речь заходит о жестоком убийстве. Итак, у кого-нибудь есть еще что добавить? «Так мы собираемся упомянуть о двух других убийствах в обращении к прессе», — повторил свой вопрос Макгори. Эрика посмотрела на Мелани, которая стояла в дальнем конце комнаты и ждала, когда они могут поговорить. «Я уточню информацию по этому поводу как можно быстрее». «А теперь давайте приступим к работе». Команда начала шумно переговариваться, а Мелани подошла к Эрике. «Я бы предпочла, чтобы вы сначала разобрались и убедились в достоверности информации, прежде чем мы начнем обсуждать мужчину в платье, не говоря уже о том, чтобы заявлять об этом на телевидении». Тихо произнесла она. «Знаю. Эрика проследовала за Мелани в коридор, где они могли наблюдать через стеклянную стену за командой, которая уже приступала к работе. Мы назначили пресс-конференцию на четыре часа наверху, в главном конференц-зале, и на ней будет присутствовать семья Джейми Тига. Что насчет Невилла Ломаса? Мелани поджала губы и покачала головой. Марш хочет, чтобы пресс-конференция была сосредоточена на Джейми Теге. Как вы сказали, у нас есть записи с камер наблюдения, на которых запечатлены только пять женщин и ничего по Невилу Ломасу. Вы же знаете, как все устроено. Публичное обращение должно быть коротким и четким. Но где-то в городе может скрываться потенциальный серийный убийца. Мы встретимся перед обедом, чтобы окончательно все обсудить. И у вас будет возможность поговорить с Маршем, отрезала Мелани, и Эрике ее ответ показался слегка уклончивым. Двое друзей Джейми Тига, Леон Бромфилд и Фин Хортон, ждут вас наверху, в одном из кабинетов. Они здесь, удивилась Эрика. Да. И пришли добровольно? Да, с адвокатом. Кроме того, менеджер Джейми Тига Шерри Шелтон хочет прийти на встречу в 11. Сможете найти время, чтобы увидеться с ней и обсудить пресс-конференцию? Маш тоже там будет. Я думала, мы проводим встречу перед обедом. Нет, они хотят встретиться дополнительно перед этим. Значит, встреча по поводу проведения еще одной встречи? Мелани вздохнула. У Шерри Шелтон очень хорошие связи со СМИ, что поможет нам с нашим обращением к прессе. Я распоряжусь. Чтобы мне в кабинет доставили сэндвичи, встреча будет очень неформальной. Надеюсь, платит она. И это не деньги налогоплательщиков. Да, платит она. В таком случае я закажу самое дорогое блюдо в меню. Мелани рассмеялась. Увидимся в одиннадцать. И дайте мне знать, как все пройдет с Фином Хортоном и Леоном Бромфилдом.